Глава вторая Помочь Северному королевству выжить в столкновении с британскими и франко-испанскими кланами, а также ордой дурманиных несчастных людей, вызвали семь российских княжеств и три немецких. Колоссальная, в общем-то, сила, способная поставить всю Швецию на колени, если захочет. При всем при этом шведский король делал вид, что держит ситуацию под контролем. Его волю передал нам княжич Хельсинский во время нашей встречи, Его шведское величество бьорн Инглинг попросил союзников разделиться на две группы. Русских князен попросил базироваться в Нортелье, в портовом городе на севере от столицы королевства Стокгольма, а немецких рядом с Оксельсондом, на юге от столицы. Так как немецкие князья не стягивали свои силы в Выборг, они сразу начали собираться в Оксельсонде. Российские княжеские рати из Киева, Астрахани и Казани напрямую летели в Нортелье, где недалеко от города располагался военный аэродром. Войска остальных четырех княжеств двинулись по суше через территорию княжества Хельсинского в город Турку, а оттуда на паромах дальше к месту назначения. В итоге силы наших четырех княжеств Енисейского, Тверского, Выборгского, Новочеркасского собрались в Нартерье в субботу 28 октября, раньше, чем остальные три княжества Казанское, Киевское, Астраханское, пригнали всех, кого собирались. Ожидая последнюю партию бойцов в субботу в половине двенадцатого дня, я, Арвин и Андрей Аболенский стояли на границе палаточного лагеря и смотрели на раскинувшиеся перед нами поля пожелтевшей травы. «С этим паромом столько геморроя, форх бы его побрал», — проворчал Арвин. «На первый взгляд кажется, что зря мы тут гоношимся, опасаясь увидеть сорнитов у границ империи». Вот именно, что на первый взгляд, Арвин. укоризненно проговорил великий князь Тверской. «Верно, что Ботнический залив служит нам хорошей, естественной преградой. Но если оставить врага в покое, он постепенно закрепится на его восточном побережье, сам наладит переправу. Глазом моргнуть не успеем, как силы врага подомнут под себя княжество Хельсинское, полностью его заполонят и окажутся у границ империи, мерзкие жучары». «Ты думаешь, я этого не понимаю?» Взглянув на него, усмехнулся Арвин. Тогда простите за непрошенную лекцию. Пошел на попятный Андрей Аболенский. Да ладно, не бери в голову. К тому же Арвин нахмурился. Мальмё едва держится. Еще немного, и враг получит полный контроль над проливом Категат. И тогда, в самом деле, крайне мало времени будет отделять нас от того отвратительного Мига, когда его боевые корабли дойдут до Батнического залива. А ответить на Вадима можем лишь силами Выборгского княжества. вздохнул Андрей Аболенский. «Или остатками шведского флота», — добавил Арвин. «Корабли немецких княжеств не сбрасывайте со счетов», — напомнил я. «И Ревель, и Рига, и Кёнингсберг — прибрежные княжества, и какие-то боевые корабли всякое имеют». «Но у нас-то их тут нету», — грустно вздохнул Арвин. «Не люблю чувствовать себя беззащитным». «О, кто-то бежит из дозорных», — бодро произнес он, сменив тему, — и указал на бойца в штанах и куртке болотного цвета, быстрым шагом приближающегося к нам. «Ваше святелство! Ваша светлость!» — козырнул нам ратник княжества Выборгского. «Вольно, боец!» — отозвался я, так как смотрел он больше на меня. «Что у тебя?» «Передовая группа княжества Енисейского возвращается!» — отчеканил он. «С пленными!» «Передай, чтобы сразу вели всех к штабной палатке княжества. Там разберемся!» — велел я. Посыльный козырнул и поспешил обратно. явились такие. Дабы минимизировать потери, было принято решение не вступать в большие бои до того, как соберем все силы на этой стороне Ботнического залива. Поспешишь, людей насмешишь, как говорится. Да и местный король об этом просил. Я уверен, что даже сейчас, когда наши силы расположились недалеко от Стокгольма, где-то в глубине души бьорн Инглинг верит, что справится с врагом лишь силами своего королевства. Но реальность сурова. Несмотря на то, что мы пока не используем основные силы, представители Выборга, Твери, Енисейска и Новочеркасска вчера отправили несколько отрядов на разведку боем. Линия фронта сейчас растянулась. Местами встречались и малые группы врага, покоряющие небольшие поселения. Что же до военных сил шведского королевства? Все они предупреждены о том, что мы союзники. Вчера вечером боевая группа Великого княжества Тверского вернулась после вылазки. Рассказывали, что местные вояки безмерно радовались, когда тверчане пришли им на выручку. Хочется верить, проблем в взаимодействии с местными не возникнет. С этими мыслями я вместе с Арвином и Андреем Аболенским пришел в штабную палатку своего княжества, выгнал дежурящего бойца и принялся ждать прибытия посылки. База, как обычно, гудела роем человеческих голосов и прочими бытовыми шумами. Но спустя 10 минут гул начал усиливаться, и постепенно приближаться к полугу палатки. «Заходите!» — крикнул я до того, как у меня спросили разрешения. В палатку вошел Ярый, облаченный в космодоспех без шлема, и Георг Можайский, бывший имперский дворянин, чей род пару сотен лет, как основался в Енисейске. Георг до недавнего времени служил в имперской армии, из-за чего в родном городе появлялся редко. Однако, когда Енисейск стал княжеством, предпочел остаться членом своего рода, а значит, стать подданным нового княжества. Имперскую армию он оставил, выбрав местом службы княжескую рать. Таких примеров в войске Енисейского княжества было предостаточно. «Господин, ваша светлость, ваше сиятельство!» Выделив обращение ко мне голосом, Георг поздоровался и со всеми. «Решите доложить?» «Докладывай, заждались уже», — улыбнулся я. Как я сообщал ранее, вчера вечером мы прибыли в город Лудвика. Сегодня восточнее этого города присоединились к роте местной армии в битве силами французского клана Анже. Потерь убитыми или тяжелораненными в обверенном мне сборном отряде нет. Потерь в технике также нет. В ходе боевых действий нам удалось уничтожить вражескую группу численностью 96 человек, за исключением командира группы, вассала рода Анже, аристократа Николя Закази. «Слабого, но мастера. Так Он замялся и глянул на Ярова. «С вражеской группой было 118 так называемых одурманиных. Мы смогли убедить королевских солдат не убивать их, а взять под стражу. Мы согнали всех в круг и возвели каменные стены с помощью ударенных с атрибутом земля. С собой же, как было велено, забрали троих. Но...» В этом месте Можайский неуверенно покосился на Арвина и Андрея Аболенского. «Говори». Подтолкнул я. Одного из этих зомби Иерополк смог исцелить. Если такое возможно назвать исцелением. Что не так? Нахмурился я. Да, похоже, переборщил. Поморщился Ярый. Виноват, господин. Было велено не экспериментировать. Только в крайнем случае. В общем-то, я мог бы и просто скрутить его, да вот, поэкспериментировал. Чувствовал всю эту мерзкую дрянь внутри него. Вроде бы отмерил силу. Да, наверное, все же сильно вдарил. Дряни в парне не осталось. Вот только он едва легкие свои не выплюнул. «Этого человека мы тоже забрали с собой», — добавил Георг. и того с нами прибыло пятеро». «Хм, протянул я. Этот, которого удалось очистить, без сознания?» «Да, ваше съятельство», — ответил Можайский. «Насильно в себя привести не пытались. Сейчас отправили в санчасть». «Понял. Ладно, троица дурманиных сюда. Французишку Лихареву пусть побеседует». но без фанатизма. Спустя три минуты двое бойцов и Ярой заволокли в палатку трех пленных зомби. Это были огромный мускулистый африканец, низенькая азиатка и самый обычный белокожий мужик. Связанные по рукам и ногам они, безвольными куклами, развалились на деревянном настиле. Все трое находились под действием мощных миорелаксантов и седативных средств. То есть в телах зомби рахносорнитов сеятелей есть, Но заставить двигаться одурманинах от арахна не может. Зомби просто физически не держится на ногах. Чтобы добиться такого эффекта, вкалывать в их тела приходится огромные дозы лекарств и постоянно подливать новые порции. «Приветствую всех, господа!» В палатку юркнул Архун, бросил на нас быстрый взгляд, одарил полукивком и тут же склонился над зомби. «Хм, прелюбопытнейше!» — проговорил он, протянув свою карбоновую руку — лицу африканца. Взяв мужчину за подбородок, архон чуть повернул его голову в сторону. Африканец распахнул глаза. «Арк!» — рявкнул он и попытался цапнуть архуна за палец. Мой старый учитель без промедления отвесил одурманиному леща своей механизированной рукой, приправ топливу крохотной талии альтеры «Хм, прелюбопытнейше», — повторил ученый, глядя на то, как африканец снова обмяк. Помимо трех пленных зомби в штабной палатке остались только мы, бывшие Александрийцы. И сейчас мы вчетвером склонились над одурманинами, прислушиваясь к своим ощущениям. «Вы ведь не выбили из него Рахну», уточнил великий князь Тверской, переводя взгляд савриканца на Архуна. «Нет, лишь самую малость уменьшил ее в районе мозга», не поворачиваясь, ответил Архун и навис теперь уже над Азиаткой. «Аск, скажи», задумчиво начал Арвин. «В Сибири тогда были такие же одурманенные?» «Нет», — мотнул я головой. «Рахна в этих течет несколько иначе. Изменения слабые, почти незаметные. Но отличие есть. Сейчас я сразу увидел, что рисунок контроля немного отличается от привычного нам рисунка распространения рахны с орнитом сеятелем. В Сибири на подобные мысли я себя не ловил». «Хм». Я выпрямился, поняв, что меня смущало. Если обычно Рахна как бы опутывает энергетическое тело, подпитываясь им и двигая его, то сейчас она полностью вплелась в него. Из-за этого контроль более вариативный, а одурманенный сильнее. Но и жизненных силам это стоит больше. Да, определенно, сеятель, подчинивший их, неплохо владеет живой и поднаторел в том, чтобы умело использовать обе энергии. «Мраво, ваше высочество!» — решительно кивнул Архун. Я тоже пришел к аналогичным выводам. «Очищать этих одурманиных будет сложнее». Мой учитель резко повернулся и уставился мне в глаза. «Я прошу выдать мне двух пленных под личную ответственность». «Думаешь, сможешь создать что-нибудь полезное, старик?» спросил Арвин. «Будто господин Архон хоть раз создавал что-то бесполезное», с легким укором в голосе проговорил Андрей Аболенский. «Робопес, который гадит почти настоящим дерьмом?» припомнил Арвин. или 90-градусную неарийскую севуху со вкусом чистой воды, или... Хм. Мой друг глубоко задумался, пытаясь вспомнить что-то еще из архоновских изобретений потешек, ну а я повернулся к своему учителю. Даю добро. Постарайся, чтобы эти люди выжили, и когда все закончится, могли вернуться к обычной мирной жизни. Смогут ли они вернуться к мирной жизни? От меня зависит меньше, чем от других. Но насчет остального... Я приложу максимум усилий ваше высочество. Теперь о конкретных экземплярах. Я прошу выдать мне мужчин. Шанс, что они выживут гораздо выше. К тому же... Он цепко уставился на мощного африканца. Этот точно будет полезен. Нет, прости, друг. Мотнул я головой. Белого мужчину не отдам. Он явно из местных, а значит, поможет нам завоевать симпатии местных союзников. К тому же... Я сжал кулаки. Если повезет... «Мы сможем узнать побольше о сеятеле, который заявился в Швецию». «Хорошо», — не стал спорить Архун. Я подошел к белокожему зомби и обвел взглядом своих товарищей. «Ну?» — все ощущения запомнили. Дождавшись утвердительных кивков, я положил ладой на грудь Адурманиному. «Тогда я начинаю». Несмотря на повышенную сложность задачи за вплетение рахны в энергетическое тело Адурманиного, очистил я его довольно легко. Никаких кровохарканий или других видимых ухудшений самочувствия пациент не получил. Все-таки мой уровень контроля Альтеры очень высок, и в прошлой жизни я, как и Арвин, имел высший ранг воителя Альтеры. Очищенный зомби, как обычно бывает в таких случаях, сразу в себя не пришел. Его перенесли в санчасть, а двух других бойцы доставили в передвижную лабораторию Архуна. Со стороны она напоминала модуль автодома, установленного на шестиколесную шасси, армейского грузовика. Со стороны оно напоминало модуль автодома, установленного на шестиколесную шасси армейского грузовика. В этот момент как раз прибыли оставшиеся бойцы княжества Новочеркасского и великого княжества Тверского, так что Арвин и Андрей Аболенский направились встречать своих ратников. Я же пошел в автодом Лихарева. У нас имелся не только грузовик-лаборатория, но и несколько других автодомов. в том числе модуль для перевозки пленных врагов, в котором можно было и пообщаться с ними. Когда я подошел к грозвику Лихарев, высокий мужчина с зачесными назад черными волосами и бородкой курил папиросу возле машины и начищал мачетты. «Ваше сиятельство!» Поклонился мне капитан службы безопасности Енисейского княжества. Дмитрий Борисович Лихарев, как и всякий хороший избэшник, был специалистом широкого профиля. А так как наше княжество только недавно родилось, и мы испытываем острый кадровый голод, разносторонность Дмитрия пришлась как нельзя кстати. Официально во время войны в Северном Королевстве он числился среди разведчиков. Неофициально вместе с пятью другими СБшниками присматривал за нашими ратниками, союзниками, противниками. И вот лично занимался дознанием. Ведь начинал свою карьеру Лихарев как раз в отделе дознавателей. но Коротко спросил я. Лихарев прочесал глазами округу и, убедившись, что рядом никого нет, рубанул с плеча. Что-то знает, но тромчую. И, похоже, знает то, что знать не должен. Но... Капитан поморщился и неопределенно повел в воздухе лезвие мачетте. «Молчит, достойный сын французской аристократии, ваш сиятельства. Мягкие методы не работают. Но если дадите добро...» Он заискивающе хлопнул ресничками. «Вероятно, я смогу его разговорить». «Добро, говоришь», — вздохнул я. «Относительно целый и невредимый вражеский аристократ может стать ценным активом, если потребуется обменивать военнопленных. Если этот аристократ, разумеется, сам по себе не несет огромную ценность для вражеской армии, таких возвращать стоит лишь в редких случаях». «Вы правы, ваша светлость. Но этот сам по себе может и, грубо говоря, пустышка, но явно что-то знает». И из за этого уже перестает быть пустышкой у лихари ваш глаза светились так ему не терпелось докопаться до правды и выведать все подноготные тайны пленного аристократа много затянется да спросил я зная ответ не мгновенно серьезным тоном ответил избэшник помариновать придется парень крепкий даже если чуть дрогнет держаться еще сможет форх мне дири тяжело вздохнул я Знаю я, Дмитрий Борисович, как ускорить процесс, когда он хоть немного дрогнет. Пойдем, помогу тебе. Я потянул дверь фургона за ручку. Сначала хотел оставить Лихарева на улице, но решил, пусть лучше он будет внутри. Пусть лучше, если из фургона на весь лагерь будут слышны крики, народ думает, что наш дознаватель мастер своего дела. А не то, что князь лютует.